Глава 3 Рука так и дернулась метнуть череп, но удержался. Правда, бдительности не потерял. Пусть интонации оказались предельно знакомы, прозвучавший в ночи голос совершенно точно не мог принадлежать темной эльфийке Изабеллы Ашерист из башен власти. Вот только котик и эти интонации, от которых так и хочется ухватить за глотку и слегка придушить. Тётя Белла!» Непривычно радостно воскликнул Нео и вдруг смутился, пониже сдвинул край шляпы, опустил голову, скрыв лицо за воротником плаща. Я подметил это самым края глаза, поскольку не спускал взгляда с нашей гости. Затем попятился и задом прошел в часовню. Игровая условность наделила убранство той несколькими канделябрами, и одного только усилия воли хватило, чтобы на свечах затрепетали белые огоньки. Тогда-то и стало ясно, что укрывало гостю от моего взгляда отнюдь не только ночная темень. Когда та прошла в дверь, тени продолжили окутывать её едва заметным муаром, а под капюшоном плаща сгустился мрак. «Расслабься, котик, это всего лишь я». «Я бывают разные», — парировал я, не думая убирать фламберг в перевязь. «Это тётя Белла», — уверил меня Нео неожиданно высоким голосом, но тоже ни в чём не убедил. Это виртуальность. Здесь кто угодно может стать кем угодно. Одно лишь обращение котик и манера поведения еще ни о чем не говорили. Это она, дядя Джон, я чувствую. Но нет. Когда наша гостья наконец откинула с головы капюшон и открыла лицо, она оказалась вовсе не темной эльфийкой Изабеллой Ашрист. Человек. Воровка, брюнетка. Жгучая брюнетка, достаточно худая, но при этом вовсе не плоская, а скорее спортивная еще весьма и весьма симпатичная. Именно в такой последовательности выдала информацию мое восприятие, ну а последний момент я додумал уже сам. «Серьезно?» — прищурился я. «Ни дроу, ни жрица. Новый мир, новая шкурка. Ты ведь и сам изменился, котик, не так ли?» Очень уж знакомо промурлыкала воровка, когда-то и в самом деле бывшая Изабеллой Ашерист. «Это она!» — набычился Нео. «Системный отклик, не обманешь! Я чувствую ее!» «Мальчик все верно говорит». Я слегка опустил отставленный в сторону Фламберг и без всякой приязни спросил. «Чего надо?» Вместо ответа ночная гостья открыла доступ к личной информации. Не ко всей, лишь к имени, классу и уровню. «Анна-Мария Изабелла Аус Ризниц. Жулик, ассасин, охотник за головами. Уровень 36». «Это не ответ» проворчал я, не спуская настороженного взгляда с представительницы правоохранительных органов, которая и втравила меня в эту историю. «Ладно, ладно, будем объективны. В историю неосмотрительным выбором работодателя я втравил себя сам, а Изабелла лишь помогла выпутаться из неприятностей. Вот только сделала она это отнюдь не по доброте душевной, а во исполнении должностных обязанностей. И отработал я ту помощь сполна». «Хочешь сказать, будто не нуждаешься в содействии? Уже во всем разобрался, да?» Черная бровь Изабеллы изогнулась предельно издевательски, а тонкие губы тронула легкая улыбка. «Серьезно?» Нео за спиной засопел, будто до сих пор нуждался в дыхании, и я сдался, махнул рукой. «Излагай». Изабелла прошлась по часовенке, уселась на скамью, закинула ногу на ногу и смерила взглядом, пристальным и оценивающим. «Я здесь не вполне официально», — ошарашила вдруг она меня неожиданным заявлением. «Специально взяла отпуск, чтобы приглядеть за тобой». «И не хлопай так глазками, котик. Ещё не хватало, чтобы ты запорол операцию». «Почему тогда?» «Неофициально», — нахмурился я. «Потому что официально мы не имеем к тебе никакого отношения и напрямую оказать содействие не можем. Ты сам по себе». «В курсе. А тебе что, больше всех надо?» У меня и мысли не возникло, будто Изабелла решила помочь по доброте душевной или из-за хорошего отношения. Да она и не стала пытаться в том уверить, лишь рассмеялась. «О, поверь, котик, мне действительно надо больше всех. Я кровно заинтересован в успехе операции. Если ты не в курсе, проект «Башни власти» будет заморожен в самое ближайшее время. Соответственно, то направление признано руководством неперспективным, и отдел перепрофилирует на работу в глубоком сне». Грядут большие перемены, и мои перспективы целиком и полностью зависят от успеха или неудачи этой операции. Понимаешь, котик? Да чего уж тут непонятного. О, не считай меня такой меркантильной. Ко всему прочему, я действительно хочу помочь. Я не удержался и рассмеялся. Как видно, Изабеллу это задело, и она нахмурилась. Да не тебе помочь, балда. Ему. У мертвых отсутствует кровотока, посему они даже теоретически не могут покраснеть от смущения, но Нео был чертовски близок к тому, чтобы превозмочь незыблемые законы природы. Столь трогательная забота со стороны тети Беллы вогнала его в ступор. «Верю, верю», — покивал я. Лицо Изабеллы разом заострилось. «А мне плевать, веришь ты или нет. Просто не упоминай о моем появлении. Разумеется, если хочешь, чтобы я помогла». «Не хочу». С усмешкой выдал я в ответ. «Мы прекрасно справлялись и без тебя». «Дядя Джон!» — просипел Нео. «Зачем вы так?» «Не знаю, как вы там справлялись», — фыркнула Изабелла. «Но с моей помощью справитесь в два раза быстрее». И вот тут я заколебался. Наша гостья наверняка успела разведать обстановку. Ее содействие серьезно облегчит поиск цели. Обойдемся и без нее, конечно, но к чему самому себе усложнять жизнь». «Твои условия?» — спросил я в итоге. «Никаких условий. Просто не упоминай обо мне». Изабелла не удержалась от досадливой гримасы и спросила. «Ну что, договорились?» «Ты знаешь, где искать цель?» Не весь чего вопрос мою собеседницу изрядно озадачил. Она кинула быстрый взгляд на Нео и уточнила. «А вы еще не знаете?» Мертвец засопел, засипел, потупил взгляд и сознался. «Возможности этого тела предельно ограничены. Я еще только начинаю врастать в информационную сеть. Не могу пока найти нужного пользователя по твоим данным. Нужен визуальный контакт». «Ну да, ну да. Ситуация строго по классике. Поднимите мне веки» и все такое прочее. Я тяжко вздохнул и повторил свой вопрос. «Так ты знаешь?» По губам Изабеллы скользнула торжествующая улыбка, Ладно, хоть она не стала мотать мне нервы и признала. Знаю. Это локация. Соседняя. Не совсем шаговая доступность, но и не на другом конце света. Дальше сомневаться и колебаться я уже не стал. Кивнул. По рукам. А потом открыл сервис личных сообщений и отправил куратору всего два символа. Плюс и один. Простейшее кодовое обозначение говорило о том, что информация обрабатывается и всё идёт по плану но требуется дополнительное время прямо здесь и сейчас, поэтому не следует выводить меня из сети для переселения в капсулу длительного погружения. А вот чего я делать не стал, так это отсылать восклицательного знака, который сигнализировал бы о возникновении нештатной ситуации и запросе консультации. Хотя, наверное, и стоило бы. Положа руку на сердце, явление Изабеллы запросто могло потянуть и на чрезвычайное происшествие. Нео издал какой-то восторженный сип, но под взглядом тети Беллы мигом стушевался и опустил шляпу на лицо. «Что такое, Нео?» — удивилась та. Мой мертвый компаньон сутулился, но уходить от ответа все же не стал, едва слышно выдохнул. «Мне не нравится, как я выгляжу. Это тело...» «Замечательное тело!» — уверила его Изабелла, вскочила со скамьи и ухватила цепкими пальцами за подбородок, заставив Нео поднять голову, а потом и вовсе сдёрнула с него шляпу. Внимательно изучив лицо, она взъерошила мертвецу рыжие волосы и велела тому садиться на лавку. «Зачем?» — хором спросили мы с Нео. «Эти лохмы ужасно старят мальчика». Изабелла скинула свой, словно бы сотканный из ночных теней плащ, и я невольно залюбовался её стройной фигурой, потом опомнился и спросил. «Ты умеешь стричь?» «В смысле, в игре?» «Я же ассасин, мастер маскировки». «Ну да, ну да». Нео моих сомнений в парикмахерских талантах тётя Белла не разделял. Он послушно уселся на указанное место, и пришлось выставлять по бокам от него канделябры, а после не мешать, точнее даже не отсвечивать. Я и не стал. Вместо этого Наскоро прошерстил полномочия хранителя кладбища и младшего жреца, но не обнаружил в открывшемся функционале возможности для активации защитного режима. Никаких оборонительных сооружений тут попросту не было. Единственное, чего удалось добиться, это включить магическую сигнализацию, призванную оповещать о вторжении в неурочное время на территорию кладбища чужаков. Разумеется, панацеей такое решение не являлось. Те же колдуны и жулики вполне могли эти ухищрения обойти на хоть что-то. Изабелла тем временем достала из сумочки ножницы и расческу, принялась достаточно уверенно работать ими. И на только-только подметенной полчасовинки начали падать рыжие пряди. Действовала ассасин предельно уверенно, будто и в самом деле обладала соответствующим навыком. Я даже не побоялся отвлечь ее вопросом. «Объект под наблюдением?» Бывшая темная эльфийка покачала головой и продолжила расчесывать Нео, делая пробор. Нет, в ближнем окружении объекта наблюдателей нет. Это закрытый клан. Они никого не принимают к себе и ни с кем не общаются на отвлеченные темы. Насколько мне известно, помимо фишинговых атак были предприняты две или три попытки внедрения, но они успехом не увенчались. Сколько там охранников? Обычно от пятнадцати до двадцати. Все люди, мужчины и воины. Большинство — убийцы магов, но есть и другие специализации. Преимущественно 50-60 уровня, что для здешних мест достаточно серьёзная сила. Объект поражён нейровирусом, так? А остальные? Изабелла полюбовалась промежуточным результатом и вновь взялась за ножницы. Несколько человек тоже переселились сюда на постоянку. Остальные работают вахтовым методом. — Постоянно держат тут 15-20 человек, — присвистнул я. Его отец точно не бедствует. Щелчки ножниц немедленно смолкли. Изабелла уставилась на меня тяжёлым взглядом чёрных глаз. Его отец очень состоятельный и опасный человек. Он подпольный банкир и помимо отмывания денег финансирует несколько террористических группировок. Ты не представляешь, какой эффект произведёт его задержание. Он в бегах. Был объявлен в розыск и скрывается где-то на Ближнем Востоке. Залёг на дно после неудачного покушения. «Даже так!» одни заинтересованы в его аресте, другим нужна его смерть», пожала узкими плечами Изабелла и вернулась к стрижке. Длинная чёлка упала на лицо Нео, полностью закрыв левый глаз, но укорачивать её ассасин не стала. Я обдумал слова собеседницы, потом спросил. «А банкир точно живёт вместе с сыном?» «Банкир живёт со своей семьёй и ближайшими родственниками. Чужим он не доверяет». «Если мы установим точку входа в сеть его отпрыска, сможем локализовать местонахождение всего преступного сообщества». Изабелла приступила к стрижке бороды и вздохнула. «Впрочем, котик, это уже не моя и не твоя головная боль». Я вздохнула и обратился к Нео. «Ты точно справишься?» У моего мёртвого компаньона дёрнулся глаз. «Должен», — коротко ответил он. «И что тебе для этого нужно?» «Для начала визуальный контакт». «Мне тон Нео нисколько не понравился, и я уточнил. А помимо этого...» «Не знаю, дядя Джон», — ответил тот, приподнял руки и уронил их на колени. «Это... тело очень ограниченное. У меня очень низкий уровень доступа. Я же говорил». «Да-да-да», — да, покивал я раздраженно и зло глянул на Изабеллу. «Но что за люди такие? Можно ведь было портировать в этот мир Нео сотнями более щадящих способов, но нет же». «Выбрали один из самых ущербных? Или я просто чего-то не понимаю?» «Хватит нервировать мальчика!» — укорила меня убийца и достала из сумки опасную бритву. Я напрягся, но Изабелла всего лишь начала подбревать Нео шею и затылок, потом раскрыла баночку с какой-то мазью и принялась, невзирая на возражение втирать ее в кожу. В результате этих манипуляций лицо зомби сделалось хоть и мертвенно-бледным, но зато из него ушла неприятная синюшность. Не слишком внимательный пользователь мог сходу и не сообразить, что перед ним покойник. «Кто и где?» — спросил я Изабеллу. «Принц Зейб, владетель Аллода Черного Пика». Я озадаченно хмыкнул и уточнил. «Аллода?» «Это персональная локация, завоеванная, полученная в награду за выполнение квеста или купленная за реальные деньги», — пояснила Изабелла. «Папочка купил». «Да, но платеж не отследить». «Готово». Благодаря новой прическе и короткой бородке мой подопечный в самом деле заметно помолодел, став выглядеть самое больше лет на 25 пять. В сумочке Изабелла отыскалась и зеркальце Нео долго смотрелся в него, а потом нахлобучил на голову шляпу. Проделал он это откровенно нехотя. Изменения в облике определённо пришлись ему по душе. «Модный какой!» — усмехнулся я и указал на пол. «Давай, порядок наведи. Храм всё же, не парикмахерская». Нео кивнул и отправился на поиски метлы, а Изабелла посмотрела ему вслед и покачала головой. «Подумать только. Властелин башни чёрного феникса подметает пол», — негромко произнесла она. «Он был так крут. По меркам игроков более чем», — подтвердила Изабелла. «Если бы тот проект не начали сворачивать, ну да что уж теперь». Я кивнул и подумал. Что без наложенных мёртвым телом ограничений Нео вполне мог слететь с катушек и натворить глупостей. А так, будто лошадиную дозу транквилизаторов принял. Соображать, соображает, а эмоции и амбиции к минимуму сведены. Интересно, это так случайно получилось, или умные люди наперёд просчитали? Если всё просчитано, то не значит ли это, что на крючке продолжат удерживать и меня? От столь полезного инструмента по доброй воле никто не откажется если, конечно, Нео станет полезным. Пока его способности на меня особого впечатления не произвели. Вот она, обратная сторона управляемости. «Почему?» — спросил я. «Зачем понадобилось использовать меня в тёмную? Могли бы объяснить?» Изабелла рассмеялась, заливистая и совершенно искренне. «Ох, котик, насмешил!» Выдала она некоторое время спустя и смахнула выступившие в уголках глаз слёзы. «Ты так ничего и не понял, да?» Ты взломал систему по собственной инициативе. Никто тебе это не поручал. Я поморщился и нервно отмахнулся. Ни за что не поверю, что дело лишь в нежелании брать ответственность на себя. Нет, конечно. Не только в этом. Знай ты обо всём наперёд, мог бы и отказаться. Точно отказался бы. А потом провернул бы всё самостоятельно без всякого контроля с нашей стороны. Некоторое время я обдумывал это заявление, затем кивнул. «Да...» «Искушение обрести программного червя, способного получить доступ к служебным данным столь популярной платформы, было бы чрезвычайно велико, но мое нежелание участвовать в столь сомнительном мероприятии под колпаком спецслужб было бы еще сильнее. Отказался бы? Наверняка отказался. Но искушение...» Я досадливо поморщился и спросил. «А ты? Почему человек? И почему плутовка, не жрится Клирики слишком сильно зависят от небесных покровителей и церковной верхушки. В отличие от них, ассасины полностью автономны. Я могу действовать так, как посчитаю нужным. А припечет — убегу. Скрытность — большое дело. Почему не дроу? Изабелла страдальчески вздохнула. Котик, ты меня слушал вообще? Напомнить тебе расовый состав клана нашей цели. Так там и женщин нет, если ты о попытке внедрения. К себе они чужаков не примут в любом случае, но могут запросто сболтнуть лишнего привлекательной женщине. А я привлекательная. Изабелла провела рукой по бедру. У тебя ведь теперь всё в порядке с кровотоком, котик. Почему бы не закрыть тот старый квест? Ты сама его закрыла. Напомнил я, отодвигаясь от воровки отнюдь не по причине отсутствия отклика Дело обстояло с точностью да наоборот. Как закрыла, так и открою. Промурлыкала Изабелла. «Нет, нет и нет», — отрезал я. «Уж лучше с красоткой ботом пересплю, чем с другим игроком. Здесь никому нельзя доверять. Вот так приласкаешь юную эльфийку, а она в реале. Бородатый пузатый мужик». Ответом на моё заявление стал смех. «Даже не хочу спрашивать, что тебя смущает больше. Пол партнёра или возможное наличие у него пуза и бороды? Котик, будь проще. Это всего лишь картинка в твоей голове». «Мы здесь те, кем кажемся». «А твоего секс-бота наверняка программировал тот самый мужик с пузом и бородой». «Неважно», — отмахнулся я и встрепенулся. И одновременно встрепенулся, выметавший за порог обрезки волос Нео. Изабелла заметила наш обмен взглядами и спросила. «Что-то случилось?» «Скройся», — потребовал я. «У нас гость». «Ну да». Система оповестила о вторжении на территорию кладбища чужака. И такое же сообщение пришло моему алтарнику Нео. И вот кто это пожаловал? Некромант в поисках тел? Искатель приключений, решивший прошерстить здешние подземелья? Банальный кладбищенский вор? Или это по мою душу? А ну, как заявилась погоня из альтары? Или просто кого-то из окрестных обитателей заинтересовал свет в оконцах часовни? Знать бы наверняка.